Глава 15. Аврора Я крайне редко ругалась матом. Мне всегда нравилось считать себя воспитанной интеллигентной женщиной с богатым словарным запасом, но в тот момент захотелось выдать что-то в стиле портового грузчика. Роберт, ужаленный осой, или пчелой, я не очень разбираюсь в насекомых, опухшей губой стоял в проходе и очень опасно поглядывал на Славика. Куда выперся? Вот куда и зачем? Мало ему от осы досталось. Зная бывшего, у него не сражавеет и драку устроит судя по. Я испуганно покосилась на Славика, и выражение его лица заставило напрячься еще сильнее, потому что это лицо стремительно бледнело, а плечи не менее стремительно опускались. Мои глаза сами собой округлились, а Славик выпалил. «Вы?» Обернулась к Роберту и не узнала. Обычное турашливое выражение лица, даже с очень опухшей губой, стало жестким, из глаз куда-то исчезло дегенеративное выражение, сделав их холодным, а руки сжались в кулаки. «Вы знакомы?» Холодея внутри, пролепетала я. Злобно покосилась на осу вредительницу, ползущую по оконному стеклу. Не могла приберечь я для бывшего. Претензии, конечно, были необоснованные, но в тот момент я находилась в глубоком ауте, и мозг, видимо, просто переключал внимание. «Котянук он пошутил, да?» Переводя взгляд на мою персону, угрожающе прошипел Слава. «А похоже! Прошепелявили за спиной. Роберт подошел очень тихо, и когда его огромная ладонь опустилась мне на плечо, я икнула от неожиданности. И так впечатлилась, что даже сбросить ее не решилась. «Роберт Ливонович?» Оскалился Славик и подбоченился. Эти двое точно знакомы. Мамочки, вот это угораздило. Фоболев. «Величественно кивнул Роберт. А я встала прямо перед ним, пытаясь прикрыть ушибленного на мозг строителя, который нарывался на драку с профессиональным боксером. Уверена, что со стороны это выглядело потешно, потому что моя макушка как раз упиралась в подбородок Роберта Ливановича. А чтобы полностью закрыть его своим телом, нужна была еще как минимум одна Аврора». «Аврора, объяснишь?» «Угрожающе поинтересовался у меня Славик». «Это строитель». Быстро затараторила я. Его вчера немного по голове балкой ударила, потом чуть-чуть током, а сегодня оса укусила У нас ничего нет. Роберт за моей спиной выдохнул, явно недовольный объяснением, а я вообще-то хотела ему остатки здоровья сохранить. Роберт Ливанович тяжело вздохнул, приподнял меня над полом, также аккуратно переставил чуть в сторону и пошел к Славику. Бывший подбоченился, задеристо глядя на Роберта, совершенно спокойного, даже индиферентного. Багров демонстрировал уверенность, что Асан нанесла ему последние повреждения на сегодня. Он встал напротив Славика и вопросительно приподнял бровь. Я давно заметила, что мимику у Роберта жил и разговаривать он мог без слов. «Аврора, моя невеста!» Первым начал диалог Соболев. «Бывшая!» Поправил его Роберт. «Поругались, с кем не бывает!» Нахально улыбнулся Слава. «Пофул вон!» Спокойно попросил Роберт. «И больше не приходи, но ну моя!» Я временно не стал возражать Багрову. «Что? Я не понял!» Слава дёрнул головой и выставил ухо, явно издеваясь. «Слава!» — вмешалась я. «Он прав, уходи. Мне что, вызвать охрану?» «Афрора, помолфи! спокойно попросил у меня Роберт. «Сами помолвите!» Отмахнулась я. Вышла в зал, просачиваясь между двумя мужчинами. Подумала и придвинулась к Роберту. «Женщина, не левь!» Душевно попросили меня. Снова подняли, переставили, чтобы не мешалось, и сосредоточились на Славике. «Руперт Ливанович, уходите! Зачем вам эти проблемы? Аврора моя женщина! Мы поругались, она вспылила! Давайте разойдемся по-хорошему, и вас даже в больницу отвезу! Кто вас так? Оса? Стареете! Раньше у вас реакция была намного лучше!» Язвительно заметил бывший, а я напряглась. Шарики в голове со скрипом закрутились, а логическая цепочка наконец выстроилась в голове. Могла бы и догадаться, что в спортшколе он не полы красил в таком виде, и тело у него явно сделано в зале. Настройки такие мышцы не появляются. Еще один врун на мою голову. Пофул нафер!» Спокойно парировал Роберт на пламенную речь Славика. «Рори, я не понимаю, что он говорит». Продолжал измываться Слава. «Перейдешь». Я фам! отрезал Роберт и обратился ко мне. Аврора, спаси у тупня. Фопли есть? Фопли? Не поняла я. Ага, я бревгливый Ай, фам! Он легко махнул рукой, молниеносно ее вывернул, схватил бывшего за ноздри двумя пальцами и потянул его на себя. Слава взвыл, хватаясь за запястье Роберта, но тот держал крепко и точно знал, как это делать. Я быстро отпрыгнула в сторону, боясь, что эти двое меня банально не заметят и снесут. К тому моменту Роберт отпустил нос бывшего и профессионально вывернул ему руку. Тихонечко, но от души выругалась, вернулась на стойку и рявкнула. «Роберт, немедленно прекратите портить мой кофейню моим же бывшим!» Багров отвлекся, продолжая держать руку Славика, вывернутой в неестественной позе. Пока бывший ругался трехэтажным матом, пугая меня и Асу, та бедняжка улетела с окна и спряталась. «Брейк, вздумали мне тут драку устраивать, и только попробуйте что-нибудь разбить!» Я даже ногой топнула для убедительности, хотя была уверена, что меня никто не послушает. «Флэфл, что Вэнфин кого? Обратился Роберт к Славику. по «Эфиров есть-то! Уфы отключу, а потом в команду вылетев!» Он еще сильнее вывернул руку Славику, развернул сопротивляющегося бывшего и повел к выходу. Слава явно требовал реванша, но Роберт бесцеремонно закрыл перед ним дверь кофейни на замок. Развернулся ко мне и потер ладони. «Нет, он точно не человек. Я присутствовал на нескольких боях Славы и точно знала, что на ринге он довольно агрессивен. Я была уверена, что у Роберта нет шансов. Но этот Годзилла снова открылся не с самой приятной стороны». «Вы что? Что вы здесь устроили?» Возмутилась я. «Не бога Фыркнул этот нахал, окончательно лишая дара речи. «Вы боксер!» Обличительно ткнула я в него пальцем. Рука дрожала от пережитого стресса, а голос охрип. «Неф!» Открестился от моих обвинений Роберт. «А как вы вот так?» «Я твенев!» Пояснили мне. «А у Фоболева техников ломает, у Фары-Фара Пфов блофирует. Он сел на стол и захлопал ресницами, всем видом показывая, что он лапочка и зайка, а не полный врун, который прикидывался строителем. Почему соврали? Растерялся. Пожал он плечами. А так, не флить. У меня все зубы ныли каждый раз, когда он шепелявил мое отчество. Врун. Припечатала я. Может, и в другом соврали? Может, вы вообще женаты, а я с женатыми мужчинами не дружу? Роберт опустил голову, залез в задний карман джинсов, выводил оттуда паспорт, открыл нужную страницу и показал мне девственно чистый лист. «Прелестно! И что мне теперь делать? Вы его только раззадорили! Вы это понимаете?» «Пивай ко мне!» Быстро нашел решение всех проблем Роберт. Из моих уст вырвался нервный смешок. «От вас одни проблемы!» Посетовала я. С того самого дня, как вы появились в моей жизни. Молчите, Роберт. Ничего не говорите. Он кивнул, демонстрируя покорность, а я сделала несколько дыхательных упражнений, и уже спокойно поинтересовалась. Как вы себя чувствуете? Плохо. Где больно? Испугалась я. Обошла стойку, вышла в зал и приблизилась к Роберту, который делал вид, что умирает. Туф. Он приложил ладонь к груди, закрыл глаза, оставив один приоткрытым. Симулянт. «Ясно. Думаю, это инфаркт. Пойду вызову скорую». «Вот чтобы Обиженно донеслось в спину. «Роберт Ливанович, вы прохиндей. Каких поискать? И симулянт. Что мне теперь прикажете делать? Снова закрывать кофейню на целый день? Или открыть и снова ждать славу, только уже злого и обиженного?» Он жестом показал мне замолчать и достал телефон. Набрал чей-то номер и снова зашепелявил. «Фима, быстро на работу!» Отключился и уведомил. Он придет в полчаса. «Потрясающе!» — взмахнула я руками. «Просто потрясающе! Вы снова все решили, да? Ладно, собирайтесь, отвезу вас к врачу, а то уже глаз заплывать начал».